Января. Житие и страдания святого священномученика Климента, епископа Анкирского, святого мученика Агафангела и прочих с ними. Спустя 250 лет по Рождестве Господа нашего Иисуса Христа в царствовании Валериана стольный город Галактии Анкира возрастил от честного рода святого мученика Климента как сочную молодую ветер винограда, обильно исполненную грозе многих духовных дарований. Но родители его не были единоверными, отец был язычник, служивший идольскому нечестию, а мать — христианка, происходившая от родителей, — христиан, и воспитанная в христианском благочестии и добрых навыках. Имя ей было Ефросиния. Она была отдана замуж по принуждению и не по своему желанию вступила в союз с неверным мужем, так как родители ее надеялись на исполнение слов святого апостола. Муж неверующий освещается женой верующую. Но не случилось так, как они надеялись, ибо муж оставался погруженным в глубине нечестия и объятым тьмою и до заслужения. Он не только не хотел обратиться к свету Христову, но и свою супругу и не всячески пытался увлечь к своему нечестию. Она также старалась наставить его на путь истины, денно и ночно убеждая его и показывая ему своим примером спасительную путь жизни. Но ничего не успела в этом, так как очерствело сердце ее. Она молилась Христу о и милости, о том, чтобы они, соединенные телесным союзом, соединились и духом во святой вере. Если же это невозможно, то чтобы они разлучились и телесно, так как у них нет единодушия в вере. Господь наш Иисус Христос, слыша молитвы рабы Своей, милосердствуя о ней, вскоре освободил ее от иго неверного мужа, его как человека непотребного, ожесточенного сердцем. Он совершенно отверг и повелел перейти ему в вечность. Язычник умер, расставив после себя супруги малое первородное дитя мужеского пола, еще в колыбели. Блаженная мать его Ефросиния питала его более благочестием, нежели молоком, а затем принесла его ко Христу, просветив святым крещением. Она дала ему имя Климент, что в переводе с греческого языка значит «виноградная молодая веки». Весьма удачно она дала ему это имя подобно пророчице, предвидя, что он будет отпрыском истинной лозы Христа, имеющим принести много зрелых кистей душ человеческих, обращенных ко Христу. Самым именем она предсказала, что он будет знаменитым исповедником Пресвятого имени Иисуса Христа, прольет кровь свою и душу свою за Него, положит, и станет страдальцем и мучеником за Христа. Она учила сына чтения священных книг и доброму поведению, а равно наставляла его на всякую добродетель. Между тем, как отрок возрастал годами и разумом и уже достигал двенадцатилетнего возраста, мать его, святая Ефросинья, приближалась к блаженной кончине своей. Предузнав последний последней и уже возлежа на одре болезни, она желала, чтобы сын ее не только был наследником ее скудного вещественного приобретения, сколько наследником невещественного духовного богатства и ее добродетелей. С материнской заботливостью она наставляла его, обнимая и лабызая. Дитя мое, дитя возлюбленное, дитя, сковыбели осиротевшее и узнавшее о сиротстве в своем прежде, чем об отце своем. Ты, однако, не осиротел, сын мой, ибо отец для тебя есть Христос Бог, обогащающий тебя своими дарами. Я родила тебя, сын мой, плотью, а Христос Бог возродил тебя духом, Поэтому знай, что Он тебе Отец, признавай Себя Его Сыном и постарайся, чтобы не напрасным было твое усыновление Богу. Служи единому Христу Господу, а во Христе полагай свои надежды, ибо Он поистине есть спасение наше и источник бессмертия. Он с небес сошел к нам, чтобы возвести нас с Собою на небо, Он сделал нас своими возлюбленными чадами и установил наше общение с Богом. Служащий сему владыке освободиться от всяких дьявольских козней, уничтожить змеев и скорпионов и победить всякую вражескую силу. Он не только посрамит нечестивых старей, князей и мучителей, поклоняющихся идолам и бесам, но и сокрушит главы самих бесов, почитаемых ими. Проливая обильные слезы во время этой беседы, мать святого исполнилась божественной благодатью, начала пророчески предсказывать имеющие с ним скутите. «Умоляю тебя, возлюбленный сын!» — говорила она. «Умоляю, чтобы ты воздал мне единственный дар за все мои болезни и заботы о тебе, ибо наступает время тяжкое, уже близко гонение, дышащее страшной яростью и угрозами». Поэтому будь, как говорит Господь наш, предладыками и царями, веден ради Него. Сын, окажи мне эту честь. Стань за Христа дерзновенно и мужественно, и сохрани крепкое непоколебимое исповедание Его имени. Я же уповаю на Христа моего, о дитя мое. Вскоре процветет на тебе венец мученичества в честь меня и для спасения многих душ. Приготовь же сердце твое к подвигу страдания чтобы не застигла тебя о неприготовленном время подвигов, знай, что полезно быть искушаемым бедствиями, подобно золоту в горниле. Но ты не бойся, страдание будет временным, а воздаяние за него вечным. Скоро пройдет скорбь и вечно продлится радость. Кратковременно будет бесчестье здесь, но вечная слава ждет тебя у Бога. Поздние мучители и язвы продолжается один какой-либо день. Причем ярость старей земных бывает осмеиваема мучениками. Слава их увядает, огонь, уготованный именно христовых мучеников, угашается. Меч их поедает ржавчина, сила их погибает. Поэтому нет ничего такого, что могло бы отмучить тебя от Христа Господа. Ты же на небо, и оттуда ожидаешь себе великого, богатого и вечного воздаяния от Бога. Бойся его величия, ужасайся его суда, трепещи всевидящего ока его, ибо отвергшийся его унаследует уготованный им огонь неугасимый и мучения червя не усыпающего, Тех же, которые, познав силу, славу божества его, никогда от него не отпадают, ожидает неизреченное веселье, радость, и утешение со святыми исповедниками. Да будет мне от тебя возлюбленнейший сын мой, воздаянием за принятые мной при рождении твоем болезни и за труды по воспитанию то, что ты, исшедший из утробу моей, станешь исповедником Господним, а я буду называться матерью мученика и прославлюсь через сына, пострадавшего за Христа. Поэтому постарайся претерпеть за пострадавшего за нас, и ты сподобишься многих благ от него, а я ради тебя подоблю общения со святыми. Вот я, сын мой, стою у дверей кончины моей. Для меня не воссияет завтра этот видимый свет, но ты, свет мой во Христе и жизнь моя в Господе. Поэтому умоляю тебя, сын мой, чтобы ты не посрамил меня в надеждах моих, которые я имею. «Но да спасусь, по слову апостола, чадородием, я родила тебя, сын мой, чтобы пострадать в тебе, как в твоем собственном теле. Кровь, принятую от меня, пролей, не щади, чтобы я ради нее получила почести. Отдай тело свое на раны, чтобы и я возвеселилась о них перед Господом нашим, как бы сама пострадавшая за Него». Одна еврейская женщина некогда семь сыновей принесла Богу в качестве мучеников за благочестие и, страдая единою душою в семи телах своих сыновей, осталась непобедимою. Тебя же одного достаточно мне для славы, Господа моего, если ты будешь ревностно подвязаться за благочестие. Здесь, разумеется, Соломония, мать святых мучеников Маковеев, Авима, Антонина, Гурия. Иллиазара, Есивона, Алима и Маркела. Память совершается 1 августа. Ныне я отхожу от тебя и явлюсь ранее тебя перед Богом. Я отхожу телом, но останусь духом с тобою, чтобы сподобиться вместе с тобой, припасть к престолу Христову, похвалиться перед ним твоими страданиями и увенчаться твоими подвигами. Ибо их корень дерева, скрытый под землей, орошается той же росой, которая орошается ясно видимой на земле ветви. Так в течение всего дня блаженная мать перед святой своей кончиной Наставляла своего возлюбленного сына, Обнимая и лобызая его голову, лицо, очи, уста, грудь и руки. «О, блаженная ныне», — говорила она, «Ибо лобызают члены тела мученика». После столь обильных наставлений и меречей, она, преклонив голову, предала душу свою в руки Господа своего и почила с миром. После того, как естественная мать Климента умерла, блаженную кончину и была погребена, отрок Климент совершенно осиротел, имея единого Бога своим отцом. Бог, общий о всех, текущихся осиротах и нищих, дал блаженному Клименту в то время еще ребенку, другую мать. В том же городе жила одна благородная, честная и богатая женщина по имени София, подруга матери Климента, блаженной России. София жила Богу угодно, проводя в молитве день и ночь. Будучи бездетной, она приняла к себе вместо сына этого блаженного отрока святого Климента и любила его, как свое собственное дитя, всячески заботясь о нем. В это время был великий голод в Галатии, Нечестивые язычники бросали детей своих при дорогах, так как не имели чем питать их и сами умирали от голода. Тогда святой Климент собирал тех детей в дом Софии, второй своей матери, питал их от ее достатков, одевал, учил и приводил их к святому крещению. Таким образом он сделал дом Софии воспитательным приютом и училищем, а сама она стала матерью по Богу для многих детей, гораздо лучше, чем их матери по плоти ибо она рождала их духовно, воспитывая в христианской вере. Святой Климент, будучи еще очень юным по возрасту, но уже приобрев разум совершенного мужа, начал от юности умерщвлять свою плоть постом воздержанием, живя подобно иноку. Он воздержался от мясной пищи, опитался только хлебом и злаками, питьем ему была вода. В этом он уподоблялся трем святым отрокам, тела которых, благодаря посту, оставались неповрежденными двойным огнем, как внутренним естественной похоти, так и внешним, горящей печи. Для немногих христиан, живших тогда в этой стране, блаженный Климент был как бы божественным светилом, просвещавшим всех светом богопознания. Но уже наступало время этому сияющему светильнику быть поставленным на свечнике, и тому Клименту, светящему добродетелями, зайти на ступень освящения, что просвещением наибольшего количества людей наставит их на путь спасения. По Божьему промышлению и извалению, и по единогласному избранию всех находившихся в Галатии христиан, он поставлен был сначала чтецом, а затем диаконом и пресвитером. Спустя же два года он был возведен в епископский сан, будучи еще молод годами, ему было тогда не более двадцати лет. Он стал вторым Даниилом, который, будучи юным, превзошел старцев разумом и добродетелью и показал, что старость определяется не количеством лет, но добродетельной жизнью и премудростью. Приняв епископский сан, святой Климент стал учителем не только детей, собрав которых во множестве учил книгам, но и старцев. Приводя язычников к христианской вере и крестя их, он все более увеличивал Христову Церковь. Затем начало сбываться пророчество Блаженной Матери его и просинии, и начал сплетаться для него мученический венец. Игонитель христиан Диаклетиан ступив на римский престол. В первый год своего царствования разослал свои указы по всей области Римской империи князьям и начальникам, наместникам своим, кегемонам, воеводам и градоначальникам повелевая убивать и губить многоразличными видами смерти всех исповедующих имя Христова. При этом в своих посланиях он угрожал казнями всем тем правителям и князьям, которые осмелились бы не вполне ревностно исполнять его указ об истреблении христиан и назначал таковым подобные же муки и казни, как и христианам. Более же ревностным учительстве обещал богатство и почести. Тогда по всем областям и городам царские наместники и правители, одни из опасения гнева царя, другие из желания угодить ему и получить от него почести, начали прилагать всякое старание, чтобы уничтожить в государстве самое имя христиан. В это же время прибыл в Галатию царский наместник Домициан и ревностно разыскивал по царскому повелению христиан с целью истребить их. Святого Климента, епископа Антирского язычники клеветали в том, что он запрещает многим поклоняться великим богам и приводить ко свое... приводит ко Христу своему. Добицаан да тотчас повелел схватить его и привести к себе. Сначала он пытался ласково, мельстивыми речами привлечь святого к своему нечестию. Он говорил, «Клевету, возводенную на тебя, я вовсе не считаю истиною. Ибо твое лицо, правдивый взгляд и кроткий нрав обнаруживают тебе человека достойного, благородного, мудрого и разумного. А все сказанное тебе изобличает детское безумие клеветников. Скажи же нам сам о себе. От тебя самого мы скорее узнаем истину, если ты хотя немного что-либо скажешь нам о своей премудрости. И то епископ ответил ему. Наша премудрость и разум есть Христос, Сын Бога Отца. Словом которого все создано. От него же мы имеем дар речи и разумения. Вот ты уже, прервал, мучитель, незаметно оскорбил нас, Сверх всякой надежды, в самом начале начав пустословить. Но я советую тебе, оставь все эти бесполезные разговоры И принеси жертву богам нашим, Зная, что всякого уничижающего богов ждут муки, А почитающего их и поклоняющегося им ожидает почести. Пример этого ты видишь на нас. Благодаря почитанию этих богов мы достигли столь высокого стана и благодарим богов за их благодеяние, воздавая почести почитающим нас и казни, не желающих поклоняться им. На эти слова наместника святой рассмеялся и сказал, «Мы, правитель, думаем совершенно наоборот словам твоим. Ваши дары мы признаем ничтожеством, ваш почет — бесчестием». А высокий сам работает пленника. Напротив, бесчестие, угрозы, мучения доставляет нам радость и утешение, и что больше всего соединят нас с Богом. Ты, зная это, ты не надейся отвратить нас от благочестия, ни обещанием почести и дорог, ни угрозами ни мучений. Такие слова святого вызвали гнев до Пристально взглянув на святого, он сказал. Как вижу, я возбудил в тебе гордость, кротко беседуя с тобою, и это неудивительно, ибо, как я слышал, ты постоянно пребывая с детьми, подобно им и разум детский имеешь. Однако знай, что если ты не умилостивишь богов жертвами, то будешь казнен смертью, притом не такой, какой ты надеешься скоро умереть, но прежде примешь многие различные муки, а затем в страданиях умрешь от самой тяжкой казни. Итак, будучи нечестивым, ты тяжко пострадаешь и послужишь для других примером, чтобы и они вынесли поучение для себя от своей страшной гибели. Святой Климент ответил на это. Так как ты напомнил мне о детях, то знай, что я прилагал старание научить детей той премудрости, которой не знают у вас старейшие и мудрейшие мужи, ибо истина Божия премудрость сокрыта от премудрых и разумных мира сего и открыта для младенцев. Я же с гордостью утверждаю, что приношу Богу моему разумные и словесные жертвы, а не так, как ваши жрецы приносят потоки крови, дым и всякую мерзость, чем вы и ублажаете почитаемых вами богов. Когда же я пролью кровь свою за Бога моего и принесу Ему нее в жертву, то если не вполне, по крайней мере отчасти воздам Господу моему за пролитие им крови за меня». Ибо Христос царь мой искупил меня своей честной кровью. Когда мученик с большим дерзновением изложил эту речь, наместник оставил свою притворную кротость и ясно обнаружил свои природные: свирепость и безумие. Он повелел повесить святого на дереве нава, а затем строгать и резать его тело острыми железными орудиями. Исполняя приказные, слуги кричали мученику, чтобы он не пренебрегал царских повелений. Они взрывали на теле святого глубокие борозы, точно на ней, так что тело его тело отваливалось кусками. Уже виднелись ясно его внутренности. Сами мучители не могли равнодушно смотреть на это. Он же нисколько не колебался умом. Не изменил выражение лица своего, не испустил ни одного звука от нестерпимой боли не сказал ни одного слова жалобы, даже не застонал при столь тяжких мучениях. Он был крепче и мужественнее, нежели те, которые смотрели на такие его мучения. Казалось, он менее страдал, чем мучители его. Он спокойно благодарил подвига положника Христа Бога, с радостным лицом взирая на небеса и говоря, «Слава тебе, Христе, свет мой и жизнь, дыхание мое и радость! Благодарю Тебя, подателя жизни, что удостоил меня такого спасения. Возрадовалась душа моя на пути исполнения заповедей Твоих. Приятно мне всякое страдание за любовь Твою. Слава Тебе, что Ты укрепляешь меня терпением. Ты простер ко мне грешному Свою всесильную руку, избавляя меня от ярости правителя и от рук мучителей моих, ибо Ты сам прибежище для всех скорбящих. Когда святой молился так, мучители его ослабели и прекратили мучение. Видя бездействие слуг, наместник сказал мученику, «Не думаешь ли ты, что я побежден уже твоим терпением, если в один час утомились мои слуги?» Святой отвечал, «Я не думаю так, но верую и надеюсь на пребывающего во мне Христа, ибо он победил, побеждает и будет побеждать всякого врага. Тогда наместник повелел другим слугам приступить к святому и сильнее первых терзать его тело. Они также мучили непобедимого страдальца долгое время, пока и сами не изнемогли, и не стали как мертвые. Наместник, несмотря на это, и то удивляясь, то, стыдясь бессилия слуг своих, повелел снять мученика с дерева, и то имел такой вид, что смотреть на него было страшно а руками прикоснуться и невозможно. Он был совершенно обнажен от тела, как от какой-либо одежды, только одни кости его виднелись в крови, и едва можно было признать в нем человека. Наместник, видя, что мучениями ничего не достигнешь, снова начал беседовать с мучеником кроткими словами. Он же, бодро возражая мучителю, как это и приличествовало мужественному воину Христову, снова привел его в ярость. Тогда Домициан громко воскликнул, «Поистине дерзок этот человек! Бейте его по лицу и по устам, ибо эти части тела его еще целы!» «Потому-то и отвечает они так дерзко! Пусть же будут они подобны всему телу! Бейте его беспощадно!» Тогда слуги стали сильно бить святого ладонями по лицу и по устам, так что он упал на землю от сильных ударов. Но и после того на земле они били немилосердно камнями в уста его и сокрушили ему зубы. Мученик же, радуясь, говорил, Ты, правитель, скорее оказываешь мне почесть, всем мучаешь, ибо и Господь мой Иисус Христос был бит по устам и за ушаем поланитом, и я недостойный сподоблюсь ныне... Под... сподобился ныне и того же. Стефан, первомученик был побит камнями, и я украсился тем же. Мне приносят облегчение в моих муках то, что я вижу себя подражателем страстей Христа моего. Облегчает мне все страдания и то, что я сподобляюсь одинаковой великой чести, с большими и лучшими меня, будучи участником в тех же страданиях. Мучитель, удивляясь таковому величию духа мученика, повелел отвести его в темницу, полагая же, что он не будет в силах идти сам, так как все тело его представляла сплошную язву, повелел слугам нести его за руки и ноги. Но святой отстранил, хотевших взять его, встал и пошел сам, укрепляемый силой Христовой, воспевая слова псалма «И же грешного, да не намастит головы моей!» Псалом 145. Видя это, наместник сказал окружающим его, «Ох, какое терпение и каково мужество этого человека! Таким следовало бы быть царскими воинами!» чтобы они были выше всяких бедствий. Не подобает мне судить его снова. Отошлю я его к царю Диаклетиану, ибо разве только сам он будет в силах одолеть его, так как он очень искусен в мучительстве. Он всегда изобретает такие мучения и казнь, что весь город Рим трепещет его суда. Спустя несколько дней, святой находясь в темнице, благодатью Христову исцелился от раны и стал здоровым. Тогда наместник послал его в Рим к царю Диаклетиану, написав подробно о нем. Когда святой выходил из города, ведомый воинами, он молился Богу так, «О, Боже, царю неба и земли и всей вселенной, единый, все наполняющий и не останавливающий без промышления, не оставляющий без ни одного места, в руки твои я предаю этот город, сохрани его и души всех верующих в тебя, сохрани и церковь твою невредимую, чтобы псы и волки не разогнали в этом городе малого стада твоего». Не дай погибнуть или уменьшиться числу словесных обетов твоих, но еще более умножь их ради славы святого имени твоего. Не удаляй меня совершенно от города этого, но пребывая со мною в пути и во время страданий моих, снова возврати меня сюда, как некогда возвратил Якова в дом отца его и избавил его от руки Исава, как повелел некогда людям своим» изнести из Египта кости Иосифа и положить их в отеческом гробу, дабы прославило имя Твое во веки веков. После этой молитвы святой был отправлен в путь. Когда он был приведен в Рим и поставлен перед нечестивым царем, царь сильно удивлялся, видя сияние на лице мученика и его телесную крепость. Он не хотел верить письму Домициана, сообщавшему, какие страдания претерпел этот христиан. Он видел, что Святой здоров телом и весил лицом, как будто никогда не переносил никаких бедствий. Он спрашивал, «Ты ли это славный климент, претерпевший столь великие мути?". Затем он повелел предложить святому с двух сторон многие различные вещи, взаимно противоположные. С одной стороны много золота и серебра, царские указы, дарующие великомученику высокие площади, драгоценные одежды всякие богатства и отличия, а с другой стороны орудия мучения, железные клещи и когти, железные одры с гвоздями, острые бритвы, раскаленные гвозди, накаленные до красна котлы и шлемы, заостренные колы, колеса, тяжелые цепи и прочие бесчисленное орудие мучения. Когда было предложено этому мученику, царь, взглянув на него и указывая рукой на золото и богатые дары, сказал, «Это дарят тебе боги наши, если ты, обратившись к ним, начнешь почитать их поклонением и жертвами». Святой отвратил глаза свои от этих даров, как от вещей ничтожных, скверных и смрадных, даже недостойных созерцания, и сказал со вздохом, «Да будут эти дары богов ваших на погибель вам!» Тогда царь, грозно взглянув, указав рукой на орудие мучений, сказал святому, Это уготовано для неверующих в наших богов. На это мужественный Христов мученик ответил ему. Если ты думаешь, что изобретенные тобой мучения страшно, то зачем ты пренебрегаешь теми мучениями, которые уготовал Бог для неверующих в Него? Равным образом, если дары ваши представляются заманчивыми, достойными удивлений и почетными тем, которые ищут земных благ, то во сколько раз достойнее дары, вызываемые на небе, которые уготовал Бог любящим его, которых ока не видела, и ухо не слышало и на сердце человеку не приходило. Золото и серебро — суть бесплодная земля, и добывается людьми для внешнего украшения. Их изменяет огонь и железо, поедает ржавчина, уничтожает трение. Их отнимают разбойники и крадут воры. Светлые одежды — суть делать сервя шелковичного, И пища для моли. Они изготовляются из шерсти, по необходимости у бессловесных животных. Тем, которые делают одежды, нужно удивляться более, чем вам, украшающимся ими, ибо они благодаря некоему искусству создают вещь, превращая худшее в лучшее. Между тем, такие художники презираются, как простые ничтожные люди. Наоборот, те, которые украшают себя их изделиями, гордятся и превозносятся хотя и заимствует свою пышность от ничтожных бессловесных животных. Да рыжа благого Бога нашего не заимствована ни от кого, но суть его собственное и неизменное достояние, пребывающие в нем по его изволению, а не вследствие человеческого искусства. Они имеют славу бессмертную и достоинство вечное. Они не боятся какого-либо изменения от продолжительности времени. Их не съедает моль и не портит пление, и даже в бесконечные веки они не могут обветшать. Диоклетиан сказал ему на это, «Хорошо ты говоришь, но плохо разумеешь. Я потому стараюсь привести тебя к познанию Богов, ради того кротко беседую с тобой, убеждая тебя, чтобы ты не надеялся на смертного человека, что тот, которого вы почитаете как Христа, претерпел от иудеев множество мучений». Наконец был убит и умер, а боги наши, всегда бессмертные, никогда не страдали. Святой отвечал, справедливо ты говоришь, царь, что ваши боги бессмертные, и бесстрастны, ибо как они могли бы умереть, если они никогда не жили? Как они могли бы пострадать, если они бесчувственны? Разве ты не знаешь, что они после биения и ковки, резания и трения вышли из рук человеческих? В самом деле, каменные боги ваши выбиты топором и скобелем, деревянные вырезаны ножом и пилой, а медные железные выкованы молотом. Немало и других бесчести, биения, оскорбления оскорблений они приняли, однако остались бесчувственными. Подлинно они бессмертны, потому что никогда не жили, а сокрушаются они так, как будто никогда ранее не существовали». Господь же мой и Бог Иисус Христос по естеству человеческому изволил умереть плотью, чтобы спасти мир и уничтожить самую смерть Своей божественной силою. Сотворив это, Он воскрес в третий день и даровал нам для вечной жизни Себя Самого. Диоклетиан, слушая эту свободную и дерзновенную речь святого, сильно разгневался и повелел привязать его к колесу на голову, вращать колесо, и бить святого железными палками. При вращении колеса, когда святой был наверху, его били палками, а когда оказывался внизу, его нарочно, где нарочно было устроено слишком узкое пространство, там было сильно терзаем острым колом, так что кости его ломались, а тело его, отросшее после первых мучений, отваливалось. и в течение многих часов, Христов мученик молился так, «Господи!» Иисусе Христе, помоги мне и облегчи мои муки. Устрани лютую боль, ибо на тебя, надеюсь, я отдал себя на раны. Помоги мне, как некогда помогал, помог ты святому апостолу, твоему Павлу. И возри на плоть мою, сильно изъязвленную. Я же желаю быть невредимым и здравым ко славе исповедания святого имени твоего и для принятия за Тебя больших мух по и бесславия нечестивых. Укрепи меня ради имени Твоего, ибо я возложил упование на Тебя, подателя жизни. В то время, как святой молился таким образом, колесо остановилось неподвижно, а вращавшие его утомились и изнемогли. Святой же, отвязанный невидимой рукой, снова стал невредим всем телом и здрав. Многие, собравшиеся там, видя это, воспитали с изумлением «Велик Бог христианский!». А святой Климент, это истинная лоза Христова винограда, уразумев духом, что от его страдальческих подвигов могут произойти многие гроздья, громогласно восылал Богу хвалу, восклицая «Благодарю тебя, Боже Отец Небесный!» за то, что Ты удостоил меня страдать в этом великом городе, за единородного Сына Твоего, пострадавшего за нас и пролившего драгоценную кровь Свою для искупления нашего, которого здесь святой Петр проповедовал, Павел возвещал, соименный мне Клием, Климент прославил, а равный и Анисим исповедовал. исповедал. Они и пострадали за него, и умерли, а ныне прославляются на небе, почитаются многими на земле, Еще большим числом людей скоро будут прославляемы превыше царей земных. Сами цари верные будут поклоняться им. Святой говорил это, возвещая наступающее время, когда поклонение идолам исчезнет, как тьма, а вера Христова сияет, как солнце, и просветит всю вселенную. Эти слова святого жгли сердце учителя Диоклетиана, как пламя, и возбуждали в нем еще большую ярость. Не обращая никакого внимания на соделанное Божьей силой чуда и ослепленный злобою, он распалился еще большей более лютой, большей лютостью мучителя. Он велел бить по устам святого толстыми железными палками и сокрушить его зубы. И той же и во время этого истязания не переставал говорить, раздражая мучителя, хотя ему и запрещали эти слуги, повелевая молчать. Но подобно меди, в которую, чем сильнее ударяет, тем более ясный звук она издает, мученик Христов, чем более ему запрещали говорить, сокрушая уста и зубы железом, тем громче взывал, говоря то, что служило к славе Божией и к посрамлению гордого мучителя. Когда наконец сам Диоклетиан утомился и изнемог от ярости, он повелел оковать мученика железными цепями и свергнуть в народную темницу». Когда святой сидел в темнице, и пришло к нему в вечернее время множество народа, мужи и благоразумные женщины с детьми, бывшие на площади во время казни и видевшие мужество святого, они единодушно припадали к его святым ногам и просили святого крещения. Святой благодарил Бога за то, что при столь тяжком гонении число исповедников его умножалось. Он немедленно приступил к научению их святой вере во Христа и крестил всех от мало до великости, ибо в темнице этой было достаточно воды. При этом он воспевал радостно, «Блаженны их же оставились беззаконие, и чьи грехи покрыты. Когда наступила полночь, великий свет с неба осветил эту темницу, и все, смотревшие вверх, увидели прекрасного юношу, сияющего еще молнии носную одежду и с распростертыми крыльями, сходящего к святому мученику. Приблизившись к нему, юноша дал ему в руки чистый хлеб и чашу вина, и то сейчас стал невидим. Святой Климент, уразумев, что это тело и кровь Христова, сотворил обычные молитвы и подал всем новокрещенным причастие Божественных тайн, когда уже стало светать. Приходили к нему верующие во все последующие дни, приводя с собой многие жаждущих святого крещения. Так умножилось Христово стадо, а темница стала как бы церковью, которые которой хвалы Богу. Видя это стражи возвестили о том царю. И вот когда ночью собралось к святому множество верующих, пришли по повелению царя воины, и, захватив всех, вывели их за город, как овец на заклание. Перед усечением головы каждого спрашивали, отрекаешься ли ты от Христа, чтобы остаться в живых? И не нашлось ни одного, кто устрашился бы смерти. Напротив, все предпочитали умереть за Господа своего. Тогда было усечено за Христа многое множество мужей, жен и детей. Один только юноша избежал рук палачей, не из боязни смерти, а вследствие желания претерпеть большее мучение за истинного Бога. Имя этому юноша, о котором речь предлежит ниже, было Агафангел. После этого Диаплетиан опять призвал святого на суд и подверг его продолжительным и лютым пыткам. Сначала обнажив и протянул на земле, долго и крепко бил воловьями жилами, а затем, повесив, строгал железными ногтями, пока не обнажились кости и пока все тело не было И Святой же говорил мучителю, «Это тело, которое вы строгаете, не то, что вышло из утробу матери» то уже давно и совершенно снято с костей наместником Домицианом. В это же новое тело облег меня Христос, мой Создатель. А так как вы стараетесь острогать его от костей моих, то я верую Христу моему, что он снова облечет меня в такую же плоть по своему всемогуществу. И во самом деле разве не будет недостатка в глине для горшечника? Напротив, не найдется ли для него изобилия в материале? Затем мучитель повелела палять свечами бока ему, но святой все с радостью терпел за сладчайшего Иисуса. Иоклетиан, удивляясь терпению и мужеству мученика, говорил окружающим, «Много окаянных из христиан я замучил и не видел еще ни одного такого непобедимого. Теперь пошлю его в Никомидию к Максимиану, как нечто новое, никогда невиданное и неслыханное. Пусть и он поделится непобедимости в муках этого тела». Я думаю, что и он никогда не встречал такого твердого умом и крепкого телом. Он повелел связать святого, посадив на корабль, вести в Никомидию к другому царю Максимиану, причем написал к нему обо всем, что святой Климент претерпел от него времени, а ранее того Адемициана в Антире. Максимиан II галереи зять и соправитель императора Диоклеана, Диоклетиана до 305 года, самостоятельно царствовавший затем до 311 когда святой должен был вступить на корабль, упомянутый выше Агафангел, убежавший ночью от рук воинов, убивавших мечами за городом Христового стада. Ранее его незаметно вошел на корабль и ожидал святого Климента. Когда святой был уже введен, он припал к его ногам и поведал о себе, что он крещен святым, рассказал ему все о гибели верующих и о своем бегстве, разъяснив, что он ради того пришел к святому, чтобы претерпеть с ним за Христа Господа всякие муки и вместе умереть. Святой Климент возрадовался облаженным Агафангелем, видя его ревность и любовь ко Христу Богу, а самое прибытие его считал как бы пришествием Ангела Божия. Он воздавал благодарение владыке всех и просил у него укрепления и помощи, дабы он подал молодому юноше мужество и силу претерпеть до конца и сподобиться венцам ученического. Во время плавания святые пребывали в молитве день и ночь, и вовсе не принимали пищи. Святой Климент совершенно не заботился об этом и говорил, «Я имею хлеб в сердце моем, самого Иисуса Христа, а потому не залкаю. Я имею живую воду, благодать Христову, а потому не возжаждую вовеки». Воины, видя, что климента и Агафангел не едят и не пьют в течение многих дней, жалились над ними и предлагали им хлеб и воду. Они похвалили воинам за это доброе дело, но пищи питья не приняли от них, сказав, что их питает промыслитель, а всех бог. Ангел Господень приносил им ночью с неба пищу и укреплял их. После продолжительного плавания они пристали к городу, к острову Родосу, в то время как многие выходили с корабля в город купить пищу. Святые умоляли оставшихся воинов отпустить их в христианскую церковь, чтобы причаститься божественных тайн золотворящего тела и крови Христовых, ибо день был воскресный. Епископ этого острова, боголюбивый Фатин, услышав о святом Клименте, пришел со своим клиром и с прочими христианами и просил начальника воинов освободить от атаков Климента и отпустить его к ним на малое время вместе с учеником его Агафангелом. Он обещал без замедления снова привести их на корабль. Святой Климент был отпущен по просьбе епископа. Святых ввели в небольшую церковь, так как и христиан тогда на острове этого было мало. Когда епископ повелел совершить пение из Божественного Евангелия, то Клир раскрыл книгу и начал читать следующие открывшиеся слова. «Не бойтесь убивающих тело души же не могущих убить». Выше это святые возвели отчество и вверх со вздохом, а христиане, стоявшие в церкви, смотря на них, стали плакать. Так что вся церковь наполнилась стенаниями и воплями. Тогда епископ стал просить святого Климента совершить божественную литургию. Когда Святой священно действовал, некоторые из клириков и даже из простых людей, которые были достойны, видели на дискосе большой уголь, сильно раскаленный и горячий. От него исходил несказанный блеск, который освещал святого и предстоящих, а над алтарем были видимы святые ангелы, парящие по воздуху. Видевшие это чудо, пали ниц на землю и не смели взирать на святого. По совершении службы епископ Фатин взял святых и прочих христиан к себе в дом и предложил угощение. Многих больных приводили и приносили к святому Клименту, не только из верующих, но и из язычников. Всех их мученик Христов исцелил молитвой и крестным знамением. Поэтому множество язычников начали явно исповедовать, что Христос есть истинный Бог, и просили крещения. Воины, видя, что стекается множество народов к святому Клименту, испугались, чтобы народ не отнял у них узника и не совершил на них нападения. Поэтому, взяв святого, Повели его на корабль и снова возложили на него оковы. Верующие провожали его со слезами и рыданиями, не желая расставаться с ним. Наконец, простившись со святым и облобызав узы Климента, они возвратились, так как войны побуждали поскорее плыть оттуда. При помощи попутного ветра они переплыли Эгейское море и достигли Никомидии. Живший в Никомидии нечестивый царь Максимиан, получив письмо Деоклетиана, И увидел мученика, удивился его великому терпению, победимому никакими муками, мужеству. Но сам он боялся истязать его, чтобы не быть посрамленным, а потому и передал его для истязания воеводе Агриппину. Там же показал вид, что очень занят другими государственными делами. Агриппин, призвав к себе на суд святых, обратился к Клименту. «Ты ли Климент? Я раб Христов!» – отвечал мученик. Воевода повелел бить его кулаками по устам, говоря «Почему ты не называешь себя рабом царским, а Христовым?» Святой же, подвергаемый побоям, отвечал «Следовало бы и вашим царям быть рабами Христовыми, тогда бы мирно было их царствование, и все народы покорил бы их власти Христос мой». Тогда Воевода, посмотрев на святого агафангела, спросил «А ты кто такой? А тебе ничего не написано в письме Диоклетиана?» Агафангел, воззрев на небо, сказал «Я христианин», а сподобился я имени христианина через его слугу Божия Климента. Воевода сказал на это «Значит, он виновник твоего заблуждения, ожидающий тебя лютой смерти». Затем он велел повесить святого Климента Нагова и резать бритвами его тело, а святого Агафангела тоже, также голову велел сильно бить палками, жилами. Святой Климент во время мучений молился Богу, дабы он укрепил агафангела в его страданиях. После этих мучений воевода повелел обоих страдальцев вернуть в темницу. В темнице находилось множество других узников, осужденных за различные вины. Они, видя усердные молитвы святых Богу и созерцая, что ангелы Божии посещали и утешали рабов Христовых, Умилились сердцем и, припадая к ногам, их просили, чтобы они привели их к Богу своему. Случилось по Божьему усмотрению, что там было достаточно воды для крещения, наставив их в вере христианской. Святой фемен крестил всех, затем отверг темницу молитвы и отпустил их, говоря, «Выйдите, чада и спаситесь от рук нечестивых, да сохранит вас Господь Иисус Христос! Наутро воевода Грифин, узнав об освобождении узников, сильно разгневался на святого и, устроив высокий помост, отдал их на сиденье зверям. Но звери не причинили вреда святым, напротив, они ласкались с ним, как домашние псы к своим господам. Тогда мучитель повелел раскаленными железными рожнами вращать каждый палец на руках мучеников до самого локтя. Видя это, народ не мог переносить такого мучительства и требовал от воеводы с угрозами, чтобы он отпустил невинных. Но воевода разгневался еще больше и повелел другими остроконечными раскаленными орудиями вращать руки их до плеч. Тогда негодующий народ схватил камни и бросал воеводы, и громогласно восклицал: «Велик Бог христианский!». Воевода, убоявшись волнения и ропота народного, бежал и скрылся в своем доме. А святые мученики совершенно беспрепятственно пошли на гору, называемую Кирамистом на которой язычники обычно приносили жертвы своим богам. Там они, войдя в языческое капище, молитвы сокрушили идолов и изгнали оттуда бесов. Спустя несколько дней воевода узнала место пребывания святых и пошел туда со жрецами и с войсками своими. Там он крепко избил святых мучеников толстыми палками и сокрушив им кости, повелел зашить из мешок каждого особого вместе с положенными туда камнями и бросить с горы в море. Святые, скатившись в мешках по горной стремне упали в море и потонули в глубокой путини. Все уже считали их погибшими. Некоторые из верующих, узнав о потоплении, святых, ходили по берегу в надежде, что море, обычно выбрасывающее мертвецов, выбросит и тела святых мучеников. Скоро они заметили два мешка, плавающие по морю, и, все в лодке, подплыли к ним. Развязав мешки, они нашли святых нисколько не пострадавшими и прославили Бога. Святые всю ночь почивали на берегу. Ангелы Божии, посетив их, укрепили их пищей. Когда наступило утро, святые Клименты Агафангел пошли в город и, став среди площади, говорили людям о величии Божьем, а затем, простевшие руки свои к небу, стали молиться. «Благодарим Тебя, Господи Иисусе Христе, что Ты не оставил нас, надеющихся на Тебя, но избавил нас от лютых мук и не обрадовал врагов наших о нас» но прославил в нас святое имя Твое. Тут находились два слепца, кроме того, один сухорукий и один расслабленный. Ты исцелили их тотчас через возложение своих рук. Видя это, народ начал приводить к ним своих больных и одержимых нечистыми духами. Все они исцелялись молитвами и прикосновением рук мучеников. Имя Господа Иисуса Христа вели гласно прославлялось народом, Услышав об этом, воевода Агриппин пришел в страх и, будучи в недоумении, отправился возвестить обо все бывшем царю. Сильно удивился и царь тому, что считавшиеся погибшими в море, святые оказались живыми. Узнав же, что святой Климент родом из Анкиры, он повелел послать его вместе с учеником его в Анкиры, говоря, произведший и воспитавший его город, пусть возьмет его себе и казнит, как хочет». Затем он написал о святом Клименте к князю Курикию. Воины же обоих святых, связанных, повели в Антиру. Святой мученик Климент, входя в родной город, говорил с радостью, «Слава тебе, Боже, за то, что услышал смирение мое! Слава тебе, Христе, что сподобил меня увидеть родной город!» Оба святые были представлены князю Курикию. Он же, допросив их, начал мучить. Прежде всего он велел опалить бока святого Климента железными, сильно раскаленными досками, а затем, привязав его к столбу, бить не милосердно, так что тело его отпадало кусками. Святого же Агафангела он велел повесить и строгать железными когтями. При этом он насмехаясь спрашивал их, «Не ощущаете ли вы боли в телах ваших?» Святой Климент ответил апостольскими словами, Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний обновляется. Тогда мучитель повелел разжечь за красна железный шлем и возложить его на голову святому Клименту. Когда это было сделано, начало сходить густой дым из ноздрей, ушей и рта святого. Он же, претерпевая несказанное мучение, призывал к Господу своему. Источник неисчерпаемый, вода живая, дождь, «Спасительный, исцели меня, росою благодати Твоей, Ты извел нас из воды, избавь и от огня рабов Твоих!» В то время как святой так молился, немедленно остыл железный шлем на голове его. Видя это, князь Курикий пришел в ужас, и, недоумевая, что еще делать с ними, отправил их в темницу, а к Максимиану написал, подробно сообщая о случившемся. К темницу пришла ночью Блаженная София, вторая мать Климента. Она лобызала его с великой радостью и слезами, веселясь о своем нареченном сыне, который оказался достойным страдальцем Христовым и славным победителем над духами. Она лобызала язвы и узы святых, затем она омыла и оттерла кровь их и обвязала раны их чистыми платками». При этом она подробно расспрашивала святого Климента, как он пострадал, где и от кого. Она принесла ему пищу и укрепила их. Во все последующие дни она приходила и служила узникам Христовым. Спустя несколько времени пришло от царя повеление к князю Курикию отослать святых мучеников в другой город, называемый Амистией, к другому более жестокому мучителю, наместнику царскому по имени Домицию. Блаженная София далеко провожала святых мучеников вместе с теми детьми, которые были собраны святым Климентом во время голода в дом ее и воспитаны ею, после всего стали как бы ее собственными детьми. Некоторые из них не хотели расстаться со святыми страстотерпцами и пошли за ними, привязанные к ним сердечной любовью. На пути они были по повелению царя заколоты воинами, о чем немедленно и было сообщено царю. В омиссии святые и были брошены домициям в кипящую в пятницу, во втором часу дня, а в субботу в третьем часу оказались живыми и здоровыми. Видя это, два воина уверовали во Христа и публично объявили себя христианами, за что в ту же субботу, в седьмой день сентября, были распяты несчастивыми. Имена их Хенгон и Ивкарти, а святых святым Клименту и Агафангелу, мучитель повелел содрать кожу с плеч и бить палкой долгое время. Затем он повелел положить их на раскаленных железных одрах и сильно обжигать их, поливая серою и смолою. Святые же, почивая без всякого вреда, как бы на мягкой истарской постели, заснули сладким сном и видели в сонном видении Христа Господа со множеством святых ангелов Его. Господь сошел к ним свыше и сказал, «Не бойтесь, «Я с вами!» Проснувшись, они с радостью рассказали друг другу об этом видении. Святых мучили на раскаленных железных одрах долгое время. Когда же Домициан увидел, что огонь нисколько не вредит им, то недоумевал, что с ними делать. Он велел снять их и отвезти в темницу. Долго пробыли святые в этой темнице, а затем были отосваны снова к царю Домициану, проживавшему в то время в Тарсе. Когда они шли туда, то страдали от жажды, а особенно изнемогали ветшие их воины, ибо страна эта была пустынная и безводна. По молитве своей святые извели из сухой земли источник живой воды. Все пили и прохладились. Воины же взяли с собой в путь, сколько нужно было воды. Во время этого пути святой Климент усердно молился Христу Богу, чтобы Бог сподобил его во все дни его жизни терпеть мучения за его святое имя. Тогда он получил откровение от Бога, что с прошедшими уже годами его мучения до полного совершенного мученического подвига он должен прожить 28 лет среди непрерывных страданий. Святой весьма обрадовался этому, ибо он был всецело поглощен несказанной любовью ко Христу Богу Своему. Он желал пребывать в лютых мучениях за Христа долгое время и умирать многократно во все дни жизни. Когда царю Максимиану были представлены святые, он сильно удивился, как они доселе остаются живыми и непобедимыми после стольких мучений. Но и найдя их непреклонными, он велел разжечь огненную печь, как некогда Навуходоносор в Вавилоне, и зергнул в нее христовых воинов. Святые пробыли в этой печи день и ночь и оказались живыми и невредимыми. Видя это чудо, многие из народа уверовали во Христа. Затем святые были свернуты в темницу и пробыли в ней четыре года. Нечестивый царь надеялся, что святые, утомившись продолжительным заключением и перенесши в темнице много бедствий, скорее обратятся к физической вере. По истечении четырех лет темничного заключения царь, признавая их как бы недостойными своего царского суда, но вместе с тем стыдясь обнаруженного ими самим делом, самым делом непобедимого величия духа, поручил их одному весьма жестокому правителю по имени Сакардону, который погубил бесчисленное множество христиан жестокими мучениями и страшной смертью. Он должен был принудить святых узников к поклонению языческим богам. Не успех убедить святых мучеников Климента и Агафангела ни в ни словами, ни угрозами, Он повелел, привязав их ноги к дереву, бить жестоко и строгать их тело так сильно, что плечи и спины святых были совершенно остроганы до костей. Уже виднелись обнаженные кости и суставы, плоть же вся спала. Мучитель, полагая, что они тотчас умрут, повелел отвязать их и отнести, отнести в темницу. Но увидев, что святые стоят на своих ногах и чувствуют себя бодро, а в темницу идут сами, Он сильно устудился и от ярости, и стыда из него телом. Он был едва жив, так что был отнесен на руках слуг своих и судилище домой. У святых, идущих в темницу, плоть отпадала частями вместе с кровью от тел их. Верующие собирали ее на пути вместе с песком и хранили у себя, как величайшее и драгоценное сокровище. Когда царь узнал о телесной слабости Сакардона, то рассмеялся и сказал: Вот! Славный Сакердон, одолевший многих христиан, сам побежден двумя. В это время стоял перед царем один князь по имени Максим. Он умолял царя, чтобы он отдал святых мучеников в его руки, похваляясь, что он или принудит их к жертве, или уморит их муками. Когда царь разрешил это, он взял святых к себе и не тотчас начал их мучить, но прежде, в продолжении многих дней, с ними дружески беседовал, увещевая их поклониться богам а затем однажды призвал их к себе и сказал, «Радуйтесь, мужи, вас любят бессмертные боги, как подлинных сынов своих, и заботятся о вас. Они много раз говорили мне о вас во сне, ясно сказали мне на мои вопросы, что вы обратитесь к ним, потому что они удержали мучителей ваших, чтобы они не погубили вас, ибо боги ждут вашего обращения, которое уже близко». Еще в прошлый ночь великий среди богов Вак. Явившись, сказал мне, «Приведи тех двух мужей ко мне. Теперь же, мужи, храм Вахха открыт, алтарь украшен, жертвы приготовлены. Придите и принесите жертвы». И ты ответили ему, «Ты лжешь, бесстыдный судья, ибо твои боги, как известно, немы. Точно так же и во сне они ничего не могут говорить. При том, который Вахх говорил тебе, ведь два у вас здесь идола Вахха: один каменный, а другой медный». Если говорил каменный, то мы пророчествуем ему, что скоро придет то время, когда он будет разбить на части или будет положен вместе с другими камнями в стену, создаваемую из камня, или, наконец, будет брошен в вагоне и превратиться в песок. Если же говорил тебе медный ваг, то скоро он будет переделан в кувшины и другие ничтожные сосуды. Не будучи в состоянии слушать эти речи, Максим начал жестоко мучить их. Мучение было таково. Он велел вонзить в землю различные острые железные орудия, рожные, ножи, гвозди, трезубцы и другие весьма острые предметы, какие только мог изобрести, при том острием вверх и на близком расстоянии друг от друга. Высотой эти острия равнялись длине одной стопы ноги. Он велел положить на острия святого Климента наголо, спиной, лицом вверх и бить его толстыми палками, а святому Агафангелу велел лить на голову раскаленное олово, В то время как святой Климент был бит палками по груди и по всему телу, от головы до ног, все тело его снизу и и изрезалось на тех острых орудиях, одни железные острия прошли до сердца, иные — до груди, иные — до внутренности желудка, а иные, наконец, прошли насквозь и явственно виднелись наверху. Когда после долгого биения мучитель повелел снять мученика с того места, то едва несколько человек могли с большим усилием освободить его отсюда. Максим недоумевал и изумлялся с тем великому терпению, тем более, что никакие муки не могли не обратить мучеников к богам, не умертвить их. Сам Всевышний Бог соблюдал в них души их, не разлучавшиеся с телом ради большего прославления своего святого имени и для постыжения нечестивых. Святые снова были ввергнуты в темницу. Узнав об этом, царь Максимиан осудил святых на вечное темничное заключение — которым котором они должны были умереть естественной смертью. Тогда еще один вельможа по имени Афродисий, родом Перс, искусный изобретатель всяких самых лютых мучений для христиан, просил царя, чтобы он дозволил ему взять этих мучеников и, надеясь, погубить их. Получив согласие, он повел, повел их в дом свой и, предложив им богатую трапезу, надеялся угостить их. Он убеждал их есть и пить, и повеселиться с ним. Но они ответили ему, «Мы питаемся небесной пищей питьем, идущий и пьющий от них никогда не будет ни алкать, ни жаждать, и вечно прибудет в веселье». Афродисис, считая отказ их бесчестным для себя, сказал, «Завтра я устрою вам другую вечерю, которой вы ищете, самую лютую смерть». Когда наступило утро, Афродисий повелел принести два жирных камня и повесить их На шею святым влатить их по всему городу для поругания над ними. Когда святых влочили по городу, многие безумные из народа взяв камни побивали влачимых, а другие удивляясь столь продолжительным и тяжким страданиям их считали их бессмертными и обращались ко Христу. После этого святые по царскому определению были заключены в темнице, пожизненно в том соображении что они изнемогши от продолжительного заключения погибнут. Святые пробыли в темницах, в темничных узах много лет, пока не приблизился конец 28-летнего времени их страдания, о чем святому Клименту, еще в Тарсе, когда вели его к князю, царю, было возвещено откровением от Бога. Уже многие из святых исповедников Христовых, начавшие свои страдальческие подвиги, окончили свое поприще, а эти два страдальца продолжали свое мученическое поприще и совершали свои подвиги. После царя Максимиана вступил на царство Максимин. В это время много христианской крови пролилось беспощадно. Темничные стражи, соскучившись вперед Климента и Агафангела, которые слишком долго содержались в темнице, пришли к царю Максимину и сказали, «Что ты повелишь относительно этих двух узников, которые в течение многих лет были мучены многими царями и правителями, притом всеми совершеннейшими орудиями самых лютых мук?» и все-таки не умерли. Они живы и находятся в узах, хотя они не пользуются никаким уходом и попечениями, необходимыми для жизни, необходимыми. Однако здравые и светлым лицом, мы думаем, что они бессмертны. В ответ на это царь Максимин сначала похулил своих богов многими позорными словами за то, что они были не в силах отнять у тех узников временной жизни. Затем расспросил о них, кто они и откуда, Узнав же, что они из Галатии, из города Анкиры, повелел немедленно отостать их сюда, князю Лукию, то начальства начальствовавшему в Анкире. Святые, узнав об этом, сильно обрадовались, ибо святой Климент очень желал окончить поприще своей мучени жизни в родном городе. Он молился об этом владыке Христу и получил просимое. Когда святые были приведены в город Анкиры и представлены для допроса князю Лукию, Он не сразу стал допрашивать их, но предварительно посадил их в тяжкое заключение. При этом он велел забить ноги их в колоду, возложить железные оковы на шею, на руки на все тело, а равно обвешать их тяжелыми камнями, так что им не было возможности ни двинуться телом, ни протянуть ног. На следующий день он велел привести на суд одного святого мученика Гафангела. Вначале он долго обольщал святого ласками, стараясь привлечь к своему зловерию, но, видя непреклонность его убеждений, начал мучить его. Он проколол его уши железными кольцами, раскаленными на огне, горящими свечами обжег его ребра и, наконец, усек мечом его святую голову. Честное же тело мученика взяла упомянутая выше блаженная София, названная мать Климента. Она обвела его чистыми пеленами у ароматами и положила его в пещере, в которой была небольшая христианская церковь. По причине тяжкого гонения со стороны нечестивых, верующие не могли иметь явно своей церкви, но сделали себе небольшую церковь в пещере, и там совершали службу Богу. Таким образом, святой мученик Агафандиус страдал от различных мучителей, а двух царей Диоклетиана и Максимиана и отправители, а Гристина Курикия, Демиция, Сакердона, Максима, Афродисе и Лутия. Окончил он подвиг страдания 5 ноября. Святой Климент, узнал о контине своего ученика и сострадал сострадальца, святого мученика Гафангела, исполнился несказанной радости, так как послал его к Богу ранее себя в качестве предстателя. Лежа ниц на земле и обремененной тяжестью уз, он воздавал глубокое благодарение Богу, святому Гафангеле. Это то, что тот сподобил его окончить жизненное поприще, сохранить веру, мужественно претерпеть все мучения и быть причисленным к лику святых мучеников, торжествующих на небесах. Молился он и о себе, чтобы Бог сподобил его претерпеть до конца, тереть многохозненную главу врага и перейти с торжеством к вожделенной небесные обители. После казни над святым мучитель Лутей повелел ежедневно мучить святого Климента в темнице. Мучение состояло в следующем. Жезлами, усеянными острыми сучьями, били мученика по лицу и по голове, налагая ежедневно на теле святого по 150 ран. Так мучили святого от 5 ноября до 5 января. Между тем, как святой в течение дня был сильно изъязвлен ранами, а что вся темница его обогрялась его кровью. Ночью благодать Божия, неспосылаемая ему через святых ангелов, исцеляла его язвы. Язычники были в большом недоумении, приходя ежедневно и находя его здоровым. Они изумлялись и били его еще более жестоко. Голову и лицо его они уязвляли крепкими и глубокими ударами числом до 150 Когда приближался праздник Богоявления Господне, прибыла царя в город Анкиру другой воевода по имени Александр вместо Лукия, отозванного царю. С наступлением ночи, когда должно было совершаться всеночное бдение празднику Богоявления, блаженная София собрала к себе христиан, равно своих слуг и воспитанных ею отроков и отроковиц, и пошла с ними в темницу к святому Клименту. Бог, с намерением верующих в Него, навел на стражей крепкий сон. Один только страшный спал, но он был тайный христианин, он отверг ницу для пришедших. Верующие вошедшие внутрь с Софии и освободили святого от и повели его в церковь, которая была в пещере. Здесь они с радостью праздновали благодаря Бога. С наступлением дня святой Климент совершил божественную литургию, и все приобщились в божественных тайнах святых рук своего пастыря. Архиерей Божий предложил собравшимся обширное поучение, в котором предсказал о своей кончине. Он предрек, что скоро будет убит, и утешал их словами. «Не бойтесь, братья, никто из вас не погибнет и не пострадает. Ни одного из вас не похитят волки, только я с двумя клириками положу душу мою за великого архиерея Христа, положившего за нас душу свою». Предсказывал он и о том, что скоро прекратится гонение, истезнет идолопоклонство, и просветет святая вера, ибо небесный царь воздвигнет на земле такого царя, который сам, просветившись святым крещением, просветит и все области римского государства, и воздвинет новый Рим, после чего воссияет повсюду благочестие. Предсказав это своему словесному стаду, священно-мученик Климент возвеселил души слушателей. Затем он пошел в дом названный матери своей Софии, которая пригласила к себе из всех людей, бывших в церкви, и предложила им обильное пиршество. Святой Климент пробыл в доме ее до 23 числа января. Во все это время воевода Александр рассматривал различные дела, касавшиеся народа и управления. Наконец ему было донесено, что епископ христианский Климент ушел ночью из темницы. Тогда его стали разыскивать. Когда наступил день воскресный, архиерей Божий Святой Климент пошел в пещерную церковь совершить божественную литургию. Нечестивые узнали об этом и известили воеводу. Последний тот час сам отправился с воинами и, вошедший внутрь церкви, нашел Святого Климента, предстоящим престолу Божию и приносящим бескровную жертву. Воевода повелел одному из воинов извлечь меч и ударить архиерея сзади в шею. Когда воин ударил мечом, голова святого мученика Климента упала на божественный престол и на приготовленные дары. Святой Климент скончался 23 января 312 года. Таким образом, кровью его обогрелась бескровная жертва и весь святой алтарь. Все верующие находились в великом страхе и ужасе. Они и себе ожидали смерти. Однако не о себе сожалели а своем пастыре, а потому начали громко рыдать. Воевод тотчас вышел вон, не причинив собравшимся никакого вреда, и только два клирика были усечены в алтаре вместе со святым Климентом. Имена их — Христофор и Харитон. Оба они были диаконы. Блаженная София со слезами и радостью приготовила в погребение честное тело своего любезного приемного сына, а на самом же деле — духовного отца и пастыря. Она плакала, что лишилась его на земле и радовалась тому, что он, ревностно прошедший поприще страданий, отошел ко Христу Господу. Святой был погребен с почетом вместе с обоими и диаконами, усердием Софии и всего бывшего там христианского населения близ гроба святого мученика Агафангела в пещерной церкви 23 января. Так святой священномученик Климент окончил продолжительный подвиг своего страдания – терпя бесчисленные несказанные муки за Христа в течение 28 лет. Греческий историк Никифор говорит о нем так. От самого создания мира всех тех, которые каким-либо видом мучений страдали за Бога, а именно от огня, железа, от камней, от повешения на дереве, а тех, которые сражались со зверями в цирках или были замучены продолжительным заключением в оковах, или скончались от различных смертей в воде, в земле и на воздухе, они были погублены сильным морозом или зноем, или от каких-либо других видов мучений и казни лишили жизни. Всех таких мучеников святой Климент с значительно превзошли своими страданиями. Он пострадал в различных городах от одиннадцати мучителей в Анкире от галактийского наместника Домициана, В Риме от царя Диоклетиана, в Никомиде от воевода Агриппина, снова в Анкире от князя Курики, в Амассии от царства наместника Домиция, в Тарсе от царя Максимиана, там же от правителя Сакердона, а затем от князя Максима и вельможи Афродиси, опять в антире от князя Лукия и, наконец, от воевода Александра. Все тогда бывшие мучители посылали его друг к другу, как какое-то чудо никогда невиданное. Ибо в течение столь многих лет и столь многоразличными муками лютами он не был, не мог быть побежден или поколеблен вместе с учеником Своим Агафангелом. Ради славы святого Своего имени Его его укрепил Бог, Господь наш Иисус Христос, Которого вместе со Отцом и Святым Духом от всякой твари приличествует слава, честь, И поклонение во веки. Аминь.